Он тогда, перед тем, как побороть искушение, ощутил свое тело легким и чужим. И как дьявольское наваждение отгонял от себя фотографически точное цветовое восприятие лица Гиммлера. Веснушки у него были размыты желтыми на щеках и возле висков, и четко коричневыми около левого уха, а на шее черными пупырчатыми. Только по прошествии года он смог впервые засмеяться над этим своим постоянным видением. Штирлиц заставил тело спружиниться и, ощущая мелкое дрожание мышц, простоял с минуту. Он почувствовал, как кровь прилила к лицу, и в глазах забили острые зелененькие молоточки. — Вот так, — сказал он себе. — Надо чувствовать себя всего, целиком, как кулак, несмотря на то, что здешние стены крашены тремя красками — серый синий и пилой. И он засмеялся он не заставлял себя смеяться просто эти проклятые цвета будь они неладны слава богу что мюллер вышел это он сглупил дав ему время на раздумье никогда нельзя давать время на раздумье если считаешь собеседника серьезным противником значит мюллер у тебя самого не сходятся концы с концами мюллер выехал на место убийства рольфа и барбары вместе с самыми лучшими своими сыщиками. Он взял стариков, которые ловили с ним и бандитов, и национал-социалистов Гитлера, и коммунистов Тельмана и Брандлера в 20-х годах. Он брал этих людей в самых редких случаях. Он не переводил их в гестапо, чтобы они не зазнались. Каждый следователь гестапо рассчитывал на помощь экспертов, агентов, диктофонов. А Мюллер был поклонником Чапика. Сыщики у этого писателя обходились своей головой и своим опытом. «Вообще ничего?» — спросил Мюллер. «Никаких зацепок?» «Ни черта!» — ответил седой с землистым лицом старик. Мюллер забыл, как его зовут, но, тем не менее, они были на «ты» с 1926 года. «Это похоже на убийство, которое ты раскручивал в Мюнхене». «На — Да, дом 9 по-моему. 8 Он ухлопал их на четной стороне улицы. — Ну и память у тебя. Ты на свое жалуешься? — Пью йод. А я водку. — Ты генерал. Тебе можно пить водку. — Откуда у нас деньги на водку? — Бери взятки, — хмыкнул Мюллер. — А потом попадешь к твоим палачам. Нет, лучше я буду пить йод. — Валяй, — согласился Мюллер. — Валяй. Я бы с радостью, говорят откровенно, поменял свою водку на твой йод. — Работ слишком много. Мюллер ответил. — Пока, да. Скоро ее вовсе не будет. — Так что же нам делать, а? Неужели совсем ничего нет? — Пусть в твоей лаборатории посмотрят пули, которыми укокошили эту парочку. — Посмотреть посмотрят, — согласился Мюллер. — Обязательно посмотрят. Можешь не беспокоиться. Вошел второй старик и, подвинув стул, присел рядом с Мюллером. «Старый черт!» — подумал Мюллер, глянув на него. «А ведь он красится!» «Точно! У него крашеные волосы!» «Ну?» — спросил Мюллер. «Что у тебя, Гюнтер?» «Кое-что есть. Слушай, чем ты красишь волосы?» «Хной. У меня не седые, не черные, какие-то пеги. А Ильза умерла?» а молоденькие предпочитают юных солдат, а не старых сыщиков. Слушай, тут одна старуха в доме напротив видела час назад женщину и солдата. Женщина шла с ребенком, видно, очень торопилась. В чем был солдат? Как в чем? В форме. Я понимаю, что не в трусах. В черной форме? А, ну, конечно, в черной. Вы же зеленым охрану не поручаете. — В какую они сели машину? — Они в автобус сели. Мюллер от неожиданности даже приподнялся. — Как в автобус? — Так, в семнадцатый номер. — В какую сторону они поехали? — Туда, — махнул рукой Гюнтер. — На запад.